глава 12 ограничитель из-за действия молочного тумана наличествующие в районе авианосной ударной группы не имели возможности использовать все свои гигантские мощности. Дело было не в технике, в людях туман сильно ограничивал видимость, а потому менее опытные пилоты рисковали не только столкнуться в воздухе с каким-нибудь соседом по каюте. Ну и неудачно сесть, на скорости 250 км в час вмяться в бронированный борт. Да, конечно, при большой вероятности нападения с авианосцев все равно устреливали всю технику, способную летать. Но ведь это более для безопасности самого Левиафана, чем для атаки на врага. Туман ограничивал не только зрительное восприятие, но и приборное видение, а это еще больше снижало число эффективно используемых пилотов. Потому, несмотря на наличие на борту каждого из авианосных гигантов почти сотни самолетов, использовать их всех в бою не представлялось возможным. Это вошло в противоречие с решительными целями, поставленными перед собой одной из сторон.